Сражение. — Бей походный марш, барабанщик! — громко крикнул Щелкунчик. И в тот же миг барабанщик начал выбивать такую сильную дробь, что задрожали стекла в шкафу. Затем внутри его что-то застучало, задвигалось, и Мария увидела, что крышки ящиков, в которых были расквартированы войска фрица, отворились, и солдаты, торопясь и толкая друг друга, в попыхах стали прыгать с верхней полки на пол, строясь там в правильные ряды. Щелкунчик бегал вдоль выстроившихся рядов, ободряя и воодушевляя солдат. «Чтобы ни один трубач не смел тронуться с места», крикнул он сердито, и затем, обратясь к побледневшему полишенелю, у которого заметно дрожал подбородок, торжественно сказал, «Генерал, я знаю вашу храбрость и опытность. Вы понимаете, что мы не должны терять ни одной минуты. Я поручаю вам командование всей кавалерии и артиллерии. Самому вам лошади не надо, у вас такие длинные ноги, что вы легко поскачете на своих двоих. Исполняйте же вашу обязанность». Полишинель тотчас же приложил к рту свои длинные пальцы и так пронзительно свистнул, что и сто трубачей не могли бы затрубить громче. Ржание и топот раздались из шкафа ему в ответ. Кирасиры, драгуны, а главное — новые, блестящие гусары-фрица. Скачив на лошадей, мигом попрыгали на пол и выстроились в ряды. Знамена распустились, и скоро вся армия, предводительствуемая щелкунчиком, заняла под громкий военный марш правильную боевую позицию на середине комнаты. Пушки с артиллеристами тяжело гремя выкатились вперед. Бум-бум, раздался первый залп, и Мария увидела, как ядра из дрожже полетели в самую гущу мышей, обсыпав их до бела сахаром, чем казалось, они были очень сконфужены. Особенно много вреда наносила им тяжелая батарея, поставленная на мамину скамейку для ног и обстреливавшая их градом твердых круглых пряников, от которых они списком разбежались в разные стороны. Однако основная их масса продвигалась все ближе и ближе, и даже некоторые пушки были уже ими взяты. Но тут от дыма, выстрелов и возни поднялась такая густая пыль, что Маша не могла ничего различить. Ясно было только то, что армии сражались с необыкновенной храбростью, и победа переходила то на ту, то на другую сторону. Толпы мышей все пребывали. Их маленькие серебряные ядра, которыми они стреляли необыкновенно искусно, долетали уже до шкафа. Трудхин и Клерхен сидели, прижавшись друг к другу, и в отчаянии ломали руки. «О, неужели я должна умереть вот так, во свете лет?» «Я! Самая красивая кукла!» – воскликнула Клерхен. «Для того ли я так долго и бережно хранилась, чтобы погибнуть здесь, в четырех стенах?» – перебила Трутхен, И, бросившись друг другу в объятия, они зарыдали так громко, что их можно было слышать даже сквозь шум сражения. А то, что делалось на поле битвы, ты, любезный читатель, не мог бы себе даже представить. пр р пиф пуф трах трах бим бум бум Так и раздавалось по комнате, и сквозь эту страшную канонаду слышались крик и виск мышиного короля – и его мышей, да грозный голос щелкунчика, раздававшего приказания и храбро введшего в бой свои батальоны. Полишинель сделал несколько блестящих кавалерийских атак, покрыв себя неувидаемой славой. Но вдруг гусары-фрица были забросаны артиллерией мышей отвратительными зловонными ядрами, которые испачкали их новенькие мундиры, и они отказались сражаться дальше. Полишинель вынужден был скомандовать им отступление, и, вдохновясь ролью полководца, отдал такой же приказ киросирам и драгунам, а, наконец, и самому себе. Так что вся кавалерия, обернувшись к неприятелю тылом, со всех ног пустилась домой. Этим они поставили в большую опасность, стоявшую на маминой скамейке, батарею. И действительно, не прошло минуты, как густая толпа мышей, бросившись с победным кличем на батарею, сумела опрокинуть скамейку. Так что пушки, артиллеристы, прислуга, словом, все покатилось по полу. Щелкунчик был озадачен и скомандовал отступление на правом фланге. Ты без сомнения знаешь, мой воинственный читатель Фрис, что такое отступление означает почти то же, что и бегство. И я уже вижу, как ты опечален, предугадывая несчастье грозящей армии бедного, так любимого марша Щелкунчика. Но погоди! Позабудь ненадолго это горе и полюбуйся левым флангом, где пока все еще в порядке, и надежда по-прежнему одушевляет и солдат, и полководца. В самый разгар боя кавалерийский отряд мышей успел сделать засаду под комодом, И вдруг, выскочив оттуда, с гиком и свистом бросился на левый фланг щелкунчика. Но какое же сопротивление встретили они. С быстротой, какую только позволяла труднопроходимая местность, надо было перерезать через порог шкафа. Мгновенно сформировался отряд добровольцев под предводительством двух китайских императоров и построился в Каре. Этот храбрый, хотя и пестрый отряд, состоявший из садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, орликинов, купидонов, львов, тигров, морских котов, обезьян и тому подобного, с истинной спартанской храбростью бросился в бой и уже почти вырвал победу из рук врага. Как вдруг какой-то дикий, необузданный вражеский всадник, яростно бросившись на одного из китайских императоров, откусил ему голову. А тот, падая, задавил двух тунгусов и одного морского кота». Таким образом, в каре была пробита брешь, через которую стремительно ворвался неприятель и в один миг перекусал весь отряд. Не обошлось, правда, без потери для мышей. Как только кровожадный солдат мышиной кавалерии перегрыз пополам одного из своих отважных противников, прямо в горло ему попала печатная бумажка, от чего он умирал на месте. Но все это мало помогало армии Щелкунчика, который, отступая все дальше и дальше, все более терял людей и остался, наконец, с небольшой кучкой героев возле самого шкафа. «Резервы! Скорее резервы! Полишинель! Паяц! Барабанщик! Где вы?» Так отчаянно кричал Щелкунчик, надеясь на помощь еще оставшихся в шкафу войск. На зов его действительно выскочили несколько пряничных кавалеров и дам с золотыми лицами, шляпами и шлемами. Но они, размахивая неловко руками, дрались так неискусно, что почти совсем не попадали во врагов, а напротив сбили шляпу самого Щелкунчика». Неприятельские гиря скоро отгрызли им ноги, и они, падая, увлекли за собой даже некоторых из последних защитников Щелкунчика. Тут его окружили со всех сторон, и он оказался в величайшей опасности, так как не мог своими короткими ногами перескочить через порог шкафа и спастись бегством. Клерхен и Трутхен лежали в обмороке и не могли ему помочь. Гусары и драгуны прыгали в шкаф, не обращая на него никакого внимания. В отчаянии закричал Щелкунчик «Коня! Коня! Пол царства за коня!» В ту минуту два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ. Мышиный король, радостно оскалив зубы в своих семи ртах, тоже прыгнул к нему. Мари, заливая слезами, могла только воскликнуть «О, мой бедный щелкунчик!» и, не отдавая себе отчета в том, что делает, сняла с левой ноги башмачок и бросила его изо всех сил с самой гущей мышей. В тот же миг все словно прахом рассыпалось. Мари почувствовала сильную боль в левой руке и упала в обморок.